Глава 18. На новом месте. «В Китай-город», — распорядился я, устроившись в пролетке. «Не, барин, не серчай, но не повезу». Обернувшись, разочарованно вздохнул извозчик. «Не понял». «Так идти я только до моста через Москву реку и доеду. Дальше нашего брата стражи не пустят. Тебе он к лихачам, у них экипажи куда по попригожей», — указал он на пятачок чуть в сторонке. «Понял тебя, братец, спасибо». Вторая попытка оказалась более удачной. Пристроив мои чемоданы, лихач задорно гикнул, и пара лошадей понесла меня по столичным улицам к новой жизни». «Чтобы попасть в Китай-город, пришлось прокатиться через все замоскворечье, самый большой район столицы из трех. Он начал застраиваться уже после того, как в хамовниках стало тесно. Что не говори, а народ тянется в столицу, словно там медом намазано. Признаться, я и сам грешен. Городская жизнь мне нравится куда больше, чем деревенская. На границе я намеревался только числиться и зарабатывать, а основное время хотел проводить в Орле». Пансион, как и университет, располагался в китайгороде, Под боком, так сказать, у царя-батюшки. Конечно, это не значит, что студенты были заперты в его пределах. Хотя трактиров, кафе, чайных и кондитерских там и хватало, молодежь все время тянула подальше от университета. Тем паче, что со злачными местами в столь престижном районе было откровенно плохо. Вообще-то я мог позволить себе проживать на квартире. Мы с Леной успели сходить на охоту еще дважды, и на этот раз с тварями расправлялись не в пример легче. С одним даже драться не пришлось, хватило единственного ледяного копья. Так что в нашем активе оказалось две твари пятого ранга и четыре первого. Посчастливилось встретиться со змеей-ящером и его свитой, в которой эти четыре низкоранговых ящера и состояли». «Стало быть, деньги у нас теперь имелись, как и сферы, чтобы обзавестись, наконец, нормальными панцирями и щитами. А то на картах разориться можно. Рисовать же самому...» «В какой-то момент мне это стало настолько тягостно, что теперь я хорошо понимаю, отчего матушка предпочитает работу портнихи и модистки. Как оказалось, в столице можно не только подороже сдать трофеи, но и подешевле изготовить амулеты и артефакты». К слову, основные мастера как раз тут и обретались. Вот я и должен был озаботиться этим вопросом, пока Лена перемежала учебу с обработкой добытых и законсервированных ингредиентов. Хорошо все же, что я изограф и могу сам строить порталы. Как и то, что у нас имелись сферы большой емкости с изрядным запасом маны. Иначе карт на переправку всего добытого мы не напаслись бы. Да и селенок на подобную охоту тупо не хватило бы. Однако, несмотря на явно поправившееся финансовое положение, проживать на квартире студентам запрещалось. И высокородным в том числе. Даже отпрыски царского рода обучались на общих основаниях. Для чего имелся целый студенческий городок из нескольких пансионов, а потому и я не стал исключением из правил. Попасть на охраняемую территорию оказалось не так просто. Перед этим охрана мало что осверилась со списками, так еще и придирчиво осмотрела сани. Более того, в качестве сопровождавшего на облучок рядом со извозчиком сел один из стражников. Если бы не мои чемоданы, то возницу и вовсе не пустили бы на территорию. Саня остановились у широких ступеней крыльца одного из пансионов. Я, подхватив пару чемоданов, направился к входной двери. Они, конечно, поменьше тех, что мы брали в путешествие с матушкой. Вот только ничуть не легче. В одном из них находился мой доспех и оружие. «Поездка в столицу – это не отправка на границу, и тут нахождение в полной экипировке должно быть оправданным, иначе получишь по шапке, вернее, по карману». «Здравствуйте, уважаемый!» – обратился я к предвернику, сидевшему в прихожей за невысокой стойкой. «И тебе по здорову, сударь. Чем могу быть полезен?» «Я Артищев Никита Григорьевич. Меня определили на проживание в ваш пансион». «Ага», — заглянув в свой грузбух, удовлетворенно произнес он. «Есть такая отметка. Стал быть, в 421-ю комнату к господину Елагину соседом. Такс, судя по тому, что заперли меня на последний этаж, туда определяют обычных удородных дворян или выходцев из черни». «Обидно. Лестницы я не люблю, а о лифтах местные пока не сном, не духом». «Все бы ничего, но у меня парочка тяжелых чемоданов». А простите, уважаемые, а как вас величать?» – спросил я у предверника. «Оно, конечно, прислуга, но вежливость никогда лишней не будет. Тем паче, что дедок, хотя и огурцом, но раза в три старше меня. Да и худого я ведь от него ничего не видел. А хамить и унижать...» «Глупо же плодить недоброжелателей, пусть даже из черни, которая в теории нагадить мне не может». «Ильей все кричат, сюда, а по батюшке...» «Да на кой оно тебе, барин?» – искренне удивился старик. «И все же?» «Христофорович?» «Илья Христофорович, а не расскажете ли, как у вас тут все устроено?» «Так о да, отчего не рассказать? То работа моя, сударь. Налево от входа гостиная, где господа принимают гостей и музыку играют. Там даже пианино есть», – со значением заметил он и продолжил. Далее столовая, там постояльцы харчуются утром и вечером. Направо библиотека со столами для занятий. Далее по коридору фехтовальный зал. Перед входом в библиотеку лестница на другие этажи, где только комнаты студентов, да в конце коридоров уборные, умывальные комнаты и мыльни. Под лестницей вход в подвал, но вам там делать нечего, и замок всегда висит. И еще одна дверь, она ведет в баню, каждую субботу топим или за отдельную плату в иной день. «Понял. Спасибо, Илья Христофорович», — поблагодарил я, подхватывая чемоданы. «Сударь, ты вещи-то свои оставь тут. Я сейчас дворника кликну, он их в комнату и поднимет». Сделав мне жест рукой, произнес он. «Спасибо, Илья Христофорович», — опуская на пол чемоданы и приложив руку к сердцу от души, поблагодарил я. «А я о чем? Ты к человеку с уважением, и он тебя отплатит старицей». Согласен, работает это не всегда, но и облом случается не повсеместно. Хороших людей все же больше, и во всех видеть врагов или жуликов глупость несусветная. Хотя хамов, конечно же, нужно наказывать, причем не откладывать это на потом, типа жизнь накажет, а не медленно. И если по силам. Если нет, то подготовиться и все равно наказать. Ну что сказать, комната вполне себе на уровне. В правом и левом углах стоят стойки для доспехов и оружия. Далее вдоль стен от двери платяные шкафы, прикроватные тумбочки у изножья деревянных кроватей. Напротив окна письменный стол, занимающий весь широкий проход, застеленный ковровой дорожкой. На стойке справа висит бехтерец. В русском царстве все больше отдают предпочтение кольчуге, усиленной стальными пластинами стараясь избегать жестких панцирей и уж тем паче тяжелых лад. Не то чтобы в них нельзя вести подвижный бой, да еще и с рунами на силу выносливость, ловкость и быстроту. Но при прочих равных кольчуге такой доспех все же проигрывает. Впрочем, у лад есть свои плюсы, как и почитатели среди русских дворян. Открыл створки шкафа справа и ожидаемо обнаружил вещи моего соседа. Левый оказался девственно пуст, Сомнительно, чтобы проживающий в одиночестве не держал там что-то из своих вещей. Но, похоже, его заблаговременно предупредили о подселении. Раздался стук в дверь, и я без лишних разговоров открыл ее, обнаружив в коридоре здорового детину, на голову выше меня и старше лет на пять. Богатырь был обряжен в серый и парусиновый фартук с бляхой помощника дворника на груди. «Здравия, барин! Илья Христофорович велел тебе чемоданы снести». «Заноси, братец! Тебя как звать-то?» «Василием!» кричат. «Спасибо тебе, Василий!» Протянул я ему монету в 2 копейки, продолжая зарабатывать очки в глазах прислуги. Благодарствуй, барин!» Выпроводив помощника, я открыл чемодан с доспехами и первым делом начал развешивать его на стойке. Там же пристроил и оружие. Последним извлек щит, который лежал на дне. На практике я им не пользуюсь». Но в тренировочных боях очень даже, потому что особой разницы в технике использования между стальным и рунным нет. Разве только первый осязаем и имеет приличный вес в полпуда. Далее настала очередь одежды. На первое время этого более чем достаточно, а с остальными потребностями разберусь по ходу дела. Тем более, что шкаф оказался достаточно вместительным и в нем оставалось предостаточно места – В тумбочку отправились зубной порошок, мыло и несассер с бритвенными принадлежностями. У меня уже появилась растительность, от которой я предпочитал избавляться. «Здравствуйте, сударь», – произнес вошедший. Обернулся на голос и увидел парня в студенческом мундирном фраке с короткими фалдами, мурмолки с бобровой оторочкой и со шпагой на боку. Ворот плаща также отделан бобровым мехом, что свидетельствует о служилом или худородном дворянстве». И коль скоро он тут, значит, сильный одаренный, которого определили под царское крыло на кошт. По виду мой сверстник, хотя вполне может быть как старше, так и младше. Годик туда-сюда, вот так сходу не определишь. Брюнет с красивым лицом, правильные черты, взгляд открытый, нос прямой, губы бантиком, что ничуть не лишало его мужественности. Спортивное сложение, осанка прямая, как у военного». Впрочем, с этим тут у всех дворян полный порядок. Особенности воспитания. «Здравствуйте. Так понимаю, я ваш новый сосед?» – произнес я. «Полагаю, что так оно и есть. Елагин Денис Федорович». Артищев Никита Григорьевич, пожимая ему руку, в свою очередь представился я. «Я вижу, вы уже устроились», – кивнул он на тумбочку, «и все еще открытые створки шкафа. Так и есть». «В таком случае предлагаю отметить наше знакомство за кружечкой пива», — потёр он ладонями. «Не вижу ни единой причины отказываться», — пожал я плечами. «Кстати, а почему тесак?» — указал он на оружейную стойку. «В ближнем бою он предпочтительнее длинного неповоротливого меча. Особая же форма клинка позволяет ничуть не уступить ему в рубящем ударе. Ну и чисто с практической стороны вполне способен заменить банальный топор». «Понятно. Пойдемте?» «Легко». «Послушайте, коль скоро нам делить одну комнату, как минимум полгода, давайте перейдем на ты». Когда мы двинулись по коридору в сторону лестницы, предложил он. «Никита», – протянул я ему руку. «Денис», – с улыбкой пожал он ее. «У тебя какой потенциал дара?» – тут же спросил он. «А ты с какой целью интересуешься?» – вздернул я бровь. «Да ладно тебе, у меня трехкратный». «У меня тоже», – и не подумал откровенничать я». «Понятно. Значит, и способность есть». «Нет у меня способности», вздохнув, развел я руками. «Ну, не хочешь, не говори. Я и сам не откровенничаю по поводу своей способности». Не поверил он мне и сменил тему. «У тебя как с девицами? Уважаешь это дело?» «Это намек? Я даже остановился. Как-то плевать, что церковь мужеложцев активно осуждает». Тут у меня свое, крайне негативное отношение к подобным кадрам. Вот уж не хотелось бы, чтобы сосед оказался из их числа. А сейчас забрасывает пробный камень. «Ну как же? Если заделаешь ребенка на стороне, это серьезно снизит твою ценность». «В смысле?» – не понял я. «Ты что, реально не знаешь?» Остановившись ступенькой ниже, в удивлении посмотрел на меня Денис. «Хм. Похоже, и впрямь не знаешь». Вот они издержки твоей скрытности, продолжив путь, пожал он плечами. А толком объяснить, двинувшись следом, и отмечая, что соседу обо мне известно не так уж и мало, спросил я. Если у избранного, ну или если, желаешь, у природного сильного одаренного случился ребенок до инициации, то это ерунда. Он может оказаться даже без дара. А вот после у первенца непременно проявится как сильный дар родителя, так и его способность, Которая в третьем поколении проявится уже совсем не обязательно. У второго ребенка шансы получить способность уменьшаются в половину. У третьего до четверти. А у четвертого и вовсе стремится к нулю. «Вот так здравствуй, жопа, Новый год. Я, конечно же, в курсе о наследственности, но вот о таких тонкостях не знал. Тупо не интересовался этим. Так-то я стараюсь не наследить». «Вдовушки, жены стариков и, прости господи, следят за собой в достаточной мере. Ведь беременность в их планы не входит от слова совсем, и тут я могу считать себя в безопасности. Хотя...» Мне вспомнилась недавняя девушка на постоялом дворе, которая столь лихо взяла меня в оборот. Вообще-то просто поманила пальчиком, и я поскакал за ней козликом. А после крышу сорвало, и, как выяснилось, я оказался первопроходцем». «Сообразил поздно, когда дело уже было сделано». «М-да. Вот и разгадка странностей в поведении ее дуэньи. Похоже, кто-то решил заполучить от меня первенца». «Я вообще-то не против обновить кровь какому-нибудь роду, если оно случится по моей воле. Но я ведь когда-то женюсь, и у меня будут свои дети. Не хотелось бы лишать их такой хорошей способности, как предвидение, ценность которого я успел ощутить в полной мере». «Неужели кто-то из прознавших о моем даре поимел меня на повороте?» «Причем в прямом смысле этого слова». «А ты, получается, следишь за собственной ценностью?» «Глянул я на нового знакомого». «Конечно. Я из безземельных дворян, да еще и всего лишь в третьем поколении. Мой дед из крестьян обладал слабым даром, но этого хватило, чтобы его после инициации одарили дворянством. Кроме как на удачный брак рассчитывать мне не на что». А у меня помимо родителей еще трое младших братьев и сестрица, о которых следует позаботиться. И кто на тебя уже положил глаз? Никита, я все понимаю, но тебе не кажется, что твои слова звучат грубо. Прости, я хотел спросить, внимание какого рода ты сумел привлечь? Более мягкой формы я подобрать не смог. Вот как-то сомнительно, что готовый продаться Денис сам выбирал себе партию. Кстати, я со своим негативом в этом плане выгляжу как белая ворона. Найти девицу с богатым преданным это нормально, как и обеспеченного жениха. Мало того, тот, кто не сумеет воспользоваться своими преимуществами, пусть то бойцовскими качествами, внешностью или хорошо подвешенным языком, считаются неудачниками. А уж если тебе обломился сильный дар, и ты не смог разыграть эту карту, так и вовсе лох педальный – «Издаётся мне в отношении меня это прямо в точку». «Я обручён со средней дочерью князя Анечкова, Елизаветой Петровной», не без гордости заявил Денис, сбегая по ступеням крыльца. «Это того, что правит во Владимирском княжестве?» следуя за ним, спросил я. «Да». «Мы обручились в первые же полгода после поступления». «И как они могут узнать о том, что ты всё ещё сохранил свою ценность?» «Я про детей на стороне». «Есть соответствующий артефакт, связанный с эфиром, который указывает на наличие детей. Если ребенок еще не рожден, в том числе». «Даже так?» – задумчиво произнес я, идя рядом с Денисом. «Судя по твоему намерению скрыть силу своего дара, ты подумываешь о том, чтобы скоренько с несколько девиц. Я угадал?» – скосил он на меня взгляд. «Не угадал. У меня ведь нет способностей». «Ну, нет, значит, нет». «Но если вдруг опять скрытничаешь, что имею в виду. Таким образом, ты себя, конечно, обесценишь, но не настолько, чтобы тебя оставили в покое. Помимо способностей, у тебя ведь есть еще и сильный дар. А он все так же будет передаваться по крови. Просто вместо правящих княжеских домов на тебя найдутся претенденты поскромнее». М «Да. Я себя прям продажной девкой почувствовал. А вот мой сосед ничуть по этому поводу не парится». Впрочем, он-то как раз свой сильный дар полагает счастливым билетом и всячески блюдет его чистоту. «Да пошло оно все. Пока пусть идет, как идет. А там видно будет». «Ого, моя невеста собственной персоной. Придется зайти». Остановившись напротив витринного окна кофейни, поклонился мой новый знакомый. Внутри заведения за столом сидели три девицы в цивильных платьях. Учеба начинается только завтра – И обязательно для ношения только в стенах университета. А потому после учебы никто им не запретит носить то, что вздумается. «Нужно, значит, нужно. Зайди, конечно. Я пройду до первого трактира и обожду тебя там. Это невежливо, Никита. И вообще, что я скажу невесте? Что мой новый сосед игнорирует ее? И охота тебе всю жизнь перед ней присмыкаться. А вот сейчас было обидно. Извини. Черт». Ну вот несет меня и все тут. Тупо раздражает, как он готов перед ней лебезить. Надо будет узнать, есть ли возможность сменить комнату. Не то видит бог я этого придурка собственными руками порешу. Впрочем, обострять все не стало, и просьбу Дениса выполнил. Хотя чует моя задница, что добром это не кончится. Разрешите представить, мой новый сосед по комнате, Ртищев Никита Григорьевич. Моя невеста, княжна Анечкова Елизавета Петровна. Ее подруги, боярышни Алексеева Виктория Владимировна и Васильева Наталья Матвеевна, расшаркался Денис. Я поочередно приложился к их ручкам. При этом встретился взглядами с княжной, и та на какое-то время задержала его на мне. «Твою дивизию, 130-й полк, она что, оценивает меня?» Я все же переборол стойкое желание свалить отсюда в туман. Нажить себе недоброжелателей проще пареной репы. Сложно потом с ними жить дальше, так что погожу пока обострять. Елагин присел рядом с Анечковой на пионерском расстоянии, а ведь книжна не балует своего жениха, хотя тот старательно виляет хвостиком. Денис потерял в моих глазах еще пару очков. Впрочем, это его дело. Но для себя я решил, что с ним мы точно не будем близки. Столик на четверых, и мне пришлось обождать, пока половой принесет еще один стул после чего я присел с торца между княжной и одной из бояршин. Любопытные взгляды трех девиц сошлись на мне, словно Елагина тут и не было».